Глюкогон. Если есть гормон, проявляющий какое-то однонаправленное действие, как, например, инсулин, вызывающий снижение содержания глюкозы в крови, то разумно предположить, что может существовать гормон, вызывающий противоположный эффект. Это должно быть не простое ослабление действия первого гормона, а именно самостоятельный эффект, с помощью которого можно подразумевать, тонко и точно регулировать концентрацию сахара в крови, сдвигая его содержание в ту или иную сторону. Вы сами можете убедиться в этом, если представите себе качающуюся лестницу, которую надо установить в устойчивое положение. Это очень удобно сделать двумя руками, надавливая на лестницу с обеих сторон в противоположных направлениях. Такой гормон-антагонист действительно существует, и синтезируется он всё в тех же островках Лангерганса. Об этом гормоне мало кто знает, потому что с ним не связано какие-либо распространённые заболевания сравнимые по значению с сахарным диабетом. Островки Лангерганса содержат две разновидности клеток: альфа-клетки и бета-клетки. Учёные часто, пожалуй, даже слишком часто Идут по пути наименьшего сопротивления, различая однородные элементы присвоением им первых нескольких букв греческого алфавита. Альфа-клетки крупнее и расположены на периферии островков, составляя около 25% его клеточной массы. В центре островков расположены более мелкие бета-клетки. В бета-клетках синтезируется инсулин. Альфа-клетки продуцирует гормон с противоположным действием. Этот второй гормон был обнаружен вскоре после открытия Бантингом инсулина. Выяснилось, что иногда при введении инсулина в начале отмечался подъём содержания глюкозы в крови, а потом начиналось ожидаемое снижение её концентрации. Надо было следовательно найти примесь, вызывавшую нежелательный эффект. Так был обнаружен гормон, ускорявший расщепление гликогена в печени. Гликоген расщепляется до глюкозы, которая и поступает в кровеносное русло. В результате и происходит повышение концентрации глюкозы в крови. Когда присутствие гормона подтверждается только его эффектом, то его во многих случаях и называют по этому эффекту. то есть когда само действующее вещество ещё не удалось выделить и подержать в руках. Новый гормон из этих соображений был назван гипергликемическим гликогенолитическим фактором, что в переводе с греческого означает повышающий содержание глюкозы в крови и расщепляющий гликоген. Биохимики тоже люди и не любят длинных слов, то вновь открытый фактор стали называть ГГФ. А недавно придумали более короткое наименование глюкагон, которое стало общеупотребительным. В 1953 году очищенный глюкагон был выделен в кристаллической форме. Удалось без труда показать, что это полипептид. состоящей из единственной цепи, содержащей 29 аминокислотных остатков. Сначала думали, что глюкагон это фрагмент молекулы инсулина, но при более внимательном рассмотрении оказалось, что это не так. В 1958 году методом Сэнджера была установлена последовательность аминокислот в глюкагоне. Как вы можете сами убедиться, эта цепь не имеет ничего общего ни с одной из цепей инсулина. Некоторые аминокислоты, представленные в молекуле глюкагона, совсем отсутствуют в инсулине, например, метионин, а другие аминокислоты, например, изолейцин, присутствуют в инсулине, но отсутствуют в глюкагоне. Нет никаких сомнений в том, что инсулин и глюкагон это два совершенно разных гормона.